Глава четвертая. Академия. Петр, увидев меня, тут же вскочил и крепко обнял. «Ты как?» «Держусь, и у меня очередные приключения, на этот раз весьма неоднозначные». «Какие?» Я вздохнул и начал рассказывать, невольно наблюдая за тем, как у Петра по мере моего рассказа открывается от удивления рот. Он даже не знал, как реагировать на услышанное. «Ну ты даешь! И что теперь?» Не знаю. Предстоит закрытый суд, так как участвовали бандиты, да еще каким-то образом связанные с анархистами. За неделю все окончательно прояснится. И как ты станешь теперь жить? Не знаю. Попробую как и прежде, если получится. Займусь учебой, а там как повезет. Да, уж тебе очень везет, в плохом смысле этого слова. Но что поделать, жизнь такая. Да брось ты, при тут твоя жизнь? Это у тебя дар такой, постоянно приключения приносит. Хотя, казалось бы, самый мирный дар на свете. А его еще любят дети, в рифму сказал я. Какие дети? Не понял пётр Да это я так, к слову. Картины живые ведь все любят смотреть. Вот я и подумал, что детям особенно интересно на них смотреть. Это да, но у тебя совсем не детские картины пошли. Все хуже и хуже дела идут, но ничего. Давай я тебе расскажу, что в Академии сейчас творится. Когда ты уехал, первое время все шло так же, как и раньше. Но несколько дней назад по Академии стали распространяться слухи, что наш курс хотят сильно урезать, и тех студентов, кто не из благородных, отчислить, а вместо них взять столько благородных, пусть даже не имеющих дара. Это произвело эффект похлеще разорвавшейся бомбы. Все испугались, начали возмущаться, ну и все такое. Началось брожение. Те, кто из простых сословий, возмущаются и осаждают деканат. В деканате же уверяют, что это клевета и сознательная диверсия. В общем, дурдом какой-то творится. Ничего себе! А я думал только у меня приключения и сложности. А в академии вообще не знамо, что творится. Так это правда или нет? Конечно, ложь. Кто-то специально распространил эти слухи, чтобы посеять вражду и ненависть между разными сословиями. И если получится, настанет катастрофа. Только такого не хватало. Это же подрыв нашего общества изнутри, ты ведь понимаешь? Действительно. Но думаю, руководство Академии со всем разберется. Если это только слухи, то они прекратятся со временем. И Деканат должен выступить с официальным опровержением. Странно, что он еще и этого не сделал. «Ничего, я думаю, что они быстро во всем разберутся и найдут зачинщиков, кто это все подстроил. Мне же пока стоит усиленно думать об учебе. Скажи мне, друг, много ли я пропустил?» «Много», – вздохнул Петр. «Но если ни на что не отвлекаться, то сможешь быстро наверстать». «Да на что мне отвлекаться? Сейчас не до этого. Со своими несчастьями справиться бы, или, как говорят иностранцы, проблемами. Я и мать потерял, и сам чуть не погиб, а в итоге...» Убил двух других. Ты убил бандитов и грабителей, отбросы нашего общества. Да, но я не хотел этого делать. Ты не представляешь, как я мучился после всего произошедшего. Но все случилось так неожиданно и быстро, что у меня просто не оказалось и выбора. Или они, или я. Я не собираюсь тебя осуждать, Федя. Я понимаю, потому что знаю, какой ты есть на самом деле. Давай не будем об этом больше говорить. Я помогу тебе, чем смогу, и я верю тебе. Ты справишься со всеми опасностями и выживешь там, где другой погибнет. В этом я убеждаюсь в который раз. А еще ты всегда приходишь на помощь, не задумываясь. А это редкое качество среди людей. Я тоже помогу тебе всегда, пётр Дай мне конспекты, какие у тебя есть, и расписание завтрашних занятий. Теперь нужно готовиться. Да, сейчас я тебе все выдам. И не переживай, наверстаешь. А толку переживать? Нужно учиться, и все. И то верно. Через несколько минут после того, как Дегтярев вышел из кабинета, в него вошел титулярный советник Кашко, который находился в это время в другом помещении, где знакомился с новыми данными по разным делам, любезно предоставленными ему жандармским управлением. Ознакомились, Дмитрий Анатольевич? Да, Ростислав Игоревич. Что думаете? Думаю, что мы с вами уже давно заслужили следующий чин. — Само собой. Не знаю, как вам, а мне начальство уже намекнуло, что он не за горами. — Рад за вас, Ростислав Игоревич. А меня вот только премией одарили и больше ничего не обещают. — Премия тоже весьма хорошо, Дмитрий Анатольевич. — Не спорю, но титул дает больше в качестве прибавки к зарплате. — Да, согласен. — Но что вы скажете по Дегтяреву? Каковы его шансы избежать уголовного наказания? — А он его и не избежит. Хм, вы меня пугаете подобной откровенностью. Он защищал свою жизнь, а после подписания соответствующих бумаг еще и выполнял долг. Но это уж поторопились. Суд по нему обязательно состоится, и он получит наказание, но минимальное, только для того, чтобы дать понять, что наказание в этом мире существует за все. А то так благополучные граждане могут не оставить в живых ни одного преступника, отстреливая их, как охотник-куропаток. Дмитрий Анатольевич, вы, как всегда, в своем репертуаре утрируете со страшной силой. Не надо так, а то у меня прям вертится на языке ваша очередная попытка все перевести целиком в денежный вопрос. Как говорят, вы там держитесь, денег все равно нет. Но я не стану ударяться в финансовые вопросы, ведь благодаря моей помощи вы получили дополнительное финансирование на содержание ваших и наших филлеров. Так точно, ваше что? вдруг вскочил Кашко и вытянувшись во фронт прокричал эти слова прямо в лицо опешившему поруччику и не давая ему опомниться проорал благодарю вас и опустился обратно на стул после чего как ни в чем не бывало произнес как вам мой задор «Хм, неожиданно и признаться пугает не думал что такой солидный человек как вы способен на столь безумный поступок пугать я вас не намерен а удивить как оказывается еще могу Извините меня, старика, за это фиглярство, но просто хотелось поёрничать в связи с вашими завалированными обвинениями, и в борьбе с преступностью приходится часто мимикрировать, так что тут сказывается практика, и я не всегда был старым и солидным, есть что вспомнить, да и вам показать. Я не собирался вас ни в чём обвинять, Дмитрий Анатольевич, извините, если так получилось, хотелось бы обойтись в будущем без подобных эксцессов. Прошу вас тоже меня извинить, Ростислав Игоревич. Устал, нервы, а в связи с последними событиями вовсе времени нет, даже с детьми пообщаться. Я понимаю, у меня пока нет семьи, и то я устал, но давайте перейдем к нашим делам. Вы читали донесение Ефима Трутнева, и что вы думаете о ситуации в академии? Да. И что вы думаете? Думаю, пора вводить в курс дела Дегтярева, работать через него и вместе с ним. Его энергию да в мирное русло. Он слишком молод и неопытен, все дело завалит. К тому же он хоть и подписал бумаги, но на деле офицером не является, и даже не унтер-офицером политической тайной полиции. Ничем особым он нам не поможет, разве что опять притянет к себе врагов государства. В этих способностях ему не откажешь. Он словно магнит тянет их к себе. Хм... А как же ему быть офицером-жандармом, Ростислав Игоревич, когда ими становится только после достижения 25-летнего возраста, имея личное дворянство и закончив военное учебное заведение? Тут вы сами себе противоречите. Не спорю, вы еще забыли добавить, Дмитрий Анатольевич, полугодичные курсы и отсутствие долгов. Это уже детали, любезный Ростислав Игоревич. Согласен. Но детали существенные, поэтому нужно работать с Дегтяревым пока так, как есть, а дальнейшее покажет жизнь. Не удивлюсь, если через год или два нас настигнет война. Не верю, что мы сможем ее избежать, а тогда станут призывать всех на военную службу, независимо от того, какое высшее учебное заведение кто закончил. И не поспоришь. Впрочем, мы отошли от нашей темы. Я предлагаю дождаться суда над Дегтяревым, после чего уже ввести его в курс дела. Если верить Ефиму Трутневу, а также донесениям других, то воду мутит вновь Татроица и еще несколько групп студентов, явно работающих за деньги иностранных разведок. Работать они могут и по глупости, наслушавшись на собраниях различных рассказов о свободе, равенстве и братстве. Это, как сказал один известный идеолог мирового анархизма, религия – опиум для народа. А свобода, равенство и братство – Это новая религия, называющая себя идеологией и противопоставляющая себя религии. И всем невдомёк, что по своей сути это одно и то же. Только религия призывает обуздывать свою плоть, а идеология, наоборот, призывает к развращению, прикрываясь новейшей методологией. Якобы это борьба за права свободных граждан, как будто кто-то из них не является свободным. Или мы все в рабстве находимся? Они говорят, что мы находимся в рабстве Капитао. Да я в курсе, Дмитрий Анатольевич. Так если бы, если в каком-то рабстве мы и находимся, то только в рабстве собственных идей и иллюзий. Впрочем, давайте оставим эту тему. Она уже набила мне оскомину на языке и надоела в документах. Вы, как человек уголовного сыска, подскажите, пожалуйста, когда назначен суд над Дегтяревым? Через неделю, насколько я слышал, основная часть документов собрана. В действия проведены, если не произойдет подача каких-либо новых данных, то затягивать сроки заседания нецелесообразно. Это мне сказали мои знакомые и судейские коллеги. Хорошие вас знакомые. Что грозит Дегтяреву? Не знаю, но думаю так же, как и вы. Во-первых, он защищал свою жизнь и имущество. Во-вторых, нападение на него состоялось с применением огнестрельного оружия. В-третьих, группы лиц по предварительному сговору. Есть и в-четвертых. Каждый из нападавших ранее привлекался к уголовной ответственности, а двое даже являются матерыми рецидивистами, осужденными по тяжелым статьям. Ну и в-пятых, по тем материалам дела, что вы мне дали почитать, выходит, что он оказал помощь следствию в поиске и поимке террористов. Конечно, их пока не поймали и ищут, но любая информация о них попадет в тему для вынесения оправдательного приговора. к тому же он теперь дворянин и носитель дара, то также является в данных обстоятельствах смягчающим фактором. Я бы даже сказал, основополагающим смягчающим фактором. Ясно. Тогда вернемся к этому вопросу позже, когда состоится суд по Дегтяреву. А может еще всплывут дополнительные факты? Несомненно. А сейчас позвольте мне, Ростислав Игоревич, откланяться. Как вам будет угодно. Я сообщу, если возникнут новые обстоятельства, и буду держать вас в курсе всех событий. Аналогично. За сим откланяюсь. И, подхватив свой котелок со стола, Кашко пожал руку поручику и вышел из кабинета. Первый день в академии после всех событий оказался ни о чем. Меня спросили пару раз, что да как, и, в общем-то, больше и не трогали. На практических занятиях я с трудом справлялся, но постепенно, вникнув, понял, что ничего сложного на них и не было. Так прошел второй день, и настал третий. На одном из занятий, общих для всего потока, я внезапно увидел трех девушек-первокурсниц – и заметил среди них Женевьеву. Невольно засмотревшись на нее, я упустил момент, когда она почувствовала мой взгляд и, подняв голову, повернулась ко мне. Взгляды наши встретились, я невольно вздрогнул и тут же отвел глаза. Занятия вскоре закончились, и когда все пошли на выход, у меня вдруг возникло совершенно дикое желание подойти к Женевьеве и поговорить с ней. Не в дверях, конечно, под многочисленными взглядами, а где-нибудь в коридоре, И такая возможность мне вскоре представилась. Женевьева, что шла впереди меня, резко остановилась, разговаривая с двумя подружками, и, чтобы не мешать другим, отошла к стене. Не успел я дойти до нее, как одна из подружек быстро попрощалась и, шурша длинной юбкой, удалилась. Я давно не видел Женевьеву и, не в силах бороться со своим внезапным желанием, решился подойти к ней и потому невольно замедлил шаг. Все же нет ничего зазорного в том, чтобы остановиться и пообщаться с девушкой. Разговор при свидетелях ни к чему не обязывал, к тому же происходил в коридоре, а не один на один в какой-нибудь аудитории. Студенты, выходя из лекционного зала, расходились в разные стороны, спеша по делам. пётов который шел позади меня, увидел, что я начал замедлять шаг и вопросительно толкнул меня под руку. «Я догоню тебя», — шепнул я ему, а он, бросив взгляд на Женевьеву, понимающе кивнул и, ускорив шаг, быстро направился вперед по коридору. Дойдя до Женевьевы, Я, несмотря на подавленное настроение, все-таки решился с ней заговорить. Мало ли, как сложится моя дальнейшая судьба, а за разговор, надеюсь, меня не побьют и не посадят. Тем более, я вроде уже и дворянин, могу почти на равных общаться с девушками аристократического рода. «Здравствуйте, Женевьева!» – обратился я к ней, остановившись прямо напротив девушек. Они удивленно переглянулись, и мне показалось, что если подружка, кажется, ее звали Марфа, удивилась по-настоящему то удивлению, Женевьева носило несколько иной характер. Какой именно, я не мог с уверенностью определить, слишком мало и редко общался с девушками. «Давно вас не видел, вот ты решил спросить, у вас легко ли учиться на факультете воздушного транспорта?» «Мне? Неплохо. А почему вы спрашиваете именно меня об этом?» «Нравятся мне дирижабли», – намекнул я ей про совместный полет. «Может, из меня смог бы получиться хороший авиаинженер», или даже авиаконструктор, если я решился перейти на воздушный факультет. Вы пока только на первом курсе учитесь, Федор, а перейти на другой факультет можно вплоть до третьего, при условии, что вы будете прилежно учиться и достойно вести себя. Услышав последнюю фразу, я невольно помрачнел, что не укрылось от глаз Женевьевы. А вы где пропадали два месяца, извините уж меня за любопытство. Воспалением легких болел, а потом мать ездил хоронить. Погибла она от бомбы-анархиста при покушении того на генерал-губернатора и вообще. Извините, что подошел, давно вас не видел, хотел поговорить. Сказав несколько скомканно на последнюю фразу, я поклонился, не решаясь поцеловать девушке руку, ведь это она выбирала, подавать ей ее или нет, да и не хотел выглядеть слишком навязчиво. Поклонившись, я выпрямился и грустно улыбнувшись, пошел дальше по коридору. Женевьева молча смотрела мне вслед, не решаясь ни остановить, ни спросить что-нибудь вновь. А мне стало немного легче на душе. Не прогнали и не посмеялись, и то хорошо. А в преддверии решения своей судьбы вовсе как глоток свежего воздуха, и вспомнить есть что. «Поговорил с ней?» – спросил меня в столовой пётр «Да, поговорил. Не прогнала и ладно». «Да я недолго с ней разговаривал, просто спросил, как учеба, а она спросила, где я пропадал, и все. Сказал ей? Нет. Про мать только сказал. И про болезнь. И все. Ушел. Не мог не сказать про мать. А сейчас уже жалею. Зачем это ей слышать? Я не нуждаюсь в жалости. Разжаловать не хотел ее, но и пройти мимо не смог. Так хоть немного легче стало. Да люди в социуме живут. Им же лечатся или калечатся. Как кому повезет. Не переживай. В неведении тебе находиться недолго осталось. Согласен. Да все равно уже. Займусь учебой. А дальше как будет? Не переживай, все обойдется. Давай сходим пиво попьем Тевтонского. Я тут нашел одно заведение. Очень вкусное пенное в нем продают. Давай лучше в бутылках купим. У них и закуски возьмем, и в комнате выпьем. Не хочу я в заведении сидеть. Там шумно. А настроение у меня к оному не располагает. Давай. Так мы и сделали. Зайдя в магазинчик, выбрали пиво, и купив по три бутылки на брата, удалились. Я себе решил взять имперский стаут. Двойной стаут. И Портер. По темному решил пройтись? Да, Петя, пиво как жизнь. Так надо было купить последнюю бутылку светлого пива, чтобы символизировать переход от темного прошлого к светлому будущему. Как настанет светлое будущее, так обязательно куплю. Мы сами творцы своего будущего. Купи светлое. Нет, уже купил достаточно. Да и стаут с Портером крепкие, а светлое легче, развезет меня сильно от него. Ладно. Тогда пошли. Дойдя до общежития, мы зашли в нашу комнату и, разложив на столе припасенную снеть, откупорили первые две бутылки. Лады, тогда давай выпьем за твое черное прошлое. Мы стукнулись бутылками, и, отхлебнув из них терпкий напиток, принялись усердно жевать разложенную снеть, включающую охотничьи колбаски, селедку слабосоленую и другие разносолы. Вкусное пиво, резюмировал я, допив имперский стаут. «Вкусное, но крепкое. По второй? Давай». Двойной стаут оказался еще крепче. Все же 12 градусов для пива – это похлеще, чем для вина. Но организм легко его проглотил, да и еда вкусная, а настроение мрачное. Так что все пошло легко. «А теперь еще и третью предлагаю», – сказал Петр уже сильно заплетающимся языком, на что получил мое утвердительное согласие. Портер, по ему мнению, уступал двойному стауту, но оказался легче и менее крепким. До кровати я добрался уже изрядно опьяневшим и опустошенным. Не лучший способ отдыха, но пиво и правда оказалось очень вкусным, так что стоило его попробовать хотя бы с целью поднять себе настроение.